Жюли, жена Пьера Антуана, была красавицей. Жак Палас, обедавший в этот вечер с ними, был в ударе как никогда. Читая итальянцев, только что открывших картинную галерею во Флоренции, заговорила об Андреа и Соне, владельцах галереи Вен, Жюльен подметил, что Сандрина, дочь Пьера Антуана, уже перестала быть маленькой девочкой и иронично улыбается. Он вернулся домой, считая себя счастливчиком. Часть ночи он провел в поисках, он искал в своей домашней библиотеке, которая разрослась так, что в ней ничего нельзя было уже найти, старые издания о Бен и о тех, кто там когда-либо жил. Он же мечтал об этом герметично закрытом и полном тайн мирке, что как по волшебству откроется для него, все там будет нетронутая и благородная красота» дальше все закрутилось очень быстро осень завершилась сплошной непогодой начало зимы было суровым как никогда накануне рождества когда Жюльен собрался все же навестить друзей в провансе ему позвонили из секретариата совета министров он уж и ждать перестал ему было назначено на вторую половину того же дня принявший его старец показался ему выше и утомленнее чем на фотографиях и по телевизору небольшой кабинет был обставлен при одном из его предшественников мебелью, уже вышедшей из моды, но в свое время служившей примером того, что называлось современным французским дизайном. Хозяин его сделал движение, словно вставая навстречу посетителю, но на самом деле не встал. Худое лицо было изборождено длинными вертикальными морщинами, еще более удлинявшими его. Чрезмерно тонкие губы слегка растянулись в подобие улыбки. «Счастлив видеть вас, господин посол!» Проговорил он тоном, в котором Жюльену почудилась ирония. Слегка смутившись, новоиспеченный консул, стоя произнес несколько банальных фраз, после чего величественный старец предложил ему устраиваться рядом с ним. Вокруг в больших темного дерева книжных шкафах несли почетный караул шеренги книг в богатых переплетах. Жюльену было известно, что государственный муж их все прочел, иные даже снабдил пометками. Он же подготовил некогда к изданию труды Плотина Макеавелли. Примечание Плотин — греческий философ-идеалист, основатель неоплатонизма. Жильено подумалось, что между ним и этим состарившимся на службе политиком существовало, может быть, сродство, о котором он никогда не узнает. Он пожалел об этом, как жалеют, когда друг прошел мимо, не заметив вас. «Знаете, я вам завидую». Продолжал тот, кто учился у Алена, был знаком с Брианом, дружил с Валери. Вен прошли несколько счастливейших минут моей жизни. Я хотел бы подобно вам пожить там. Старец вспомнил друзей-поэн, из которых в живых не осталось уже никого. Среди них был поэт, гордость литературы родного края, герой сопротивления, чьим именем Была названа одна из городских площадей, скульптор, прославившийся огромными мраморными глыбами, которые устанавливались в парках вокруг Виу на холмах, а также одна молодая женщина, по словам Патрона, божественно игравшая на скрипке. Смерть не пощадила и ее. «Видите, все мои тамошние друзья отошли в мир иной. Может, поэтому у меня их так много?» — проговорил он, засмеявшись. Смех его не был грустным — Но Жюльен подумал, что старик, сидящий рядом с ним на диване, обтянутым белой кожей, и вправду очень стар. Все с тем же веселым, чуть ли не радостным видом перебрав в памяти еще несколько имен умерших друзей, писателей, философов, он провел рукой по лбу, как бы стирая с него нечто гнетущее. Жест этот, благодаря телевидению, был хорошо знаком, а затем посерьезнел. «Миссия, которую я вам поручаю...» чрезвычайно деликатного свойства. Вы сами в этом убедитесь на месте. Множество дружеских нитей связывает он с Францией, и по тем причинам, которые назвал вам Депен, я придаю исключительную важность упрочению этих связей и этой дружбы. Депен говорил лишь о культуре и равновесии в Европе, да и то в очень туманных выражениях. Жюльен надеялся, что его собеседник пояснит свою мысль. Но тот ограничился повторением уже сказанного, только в еще более обобщенном виде. Однако во время разговора он не переставал разглядывать Жюльена с вниманием, казавшимся несоразмерным с банальностью произносимых слов. Вскоре Жюльен ощутил некоторую неловкость. «Вы убедитесь», — продолжал старый политик, не непростой город, не похожий ни на один другой, и хотя Австрия, Италия, Франция и пытаясь по очереди оставить на нем», Свою печать его собственный имени сумел так возвыситься над ничтожными притязаниями мимолетных визитеров, что даже отчасти присвоил их себе. Иосиф II равно как Бонапарт, затем Наполеон Гарибальди или Кавур эти имена звучат в названиях улиц города наравне с именами его великих граждан. Примечание. Кавур Камила Бенсу 1810-1861 годы, премьер-министр Королевства Сардинского, а затем Объединенной Италии. Впрочем, я подозреваю, что те, кто решил дать имя завоевателя одному из проспектов города, хотели показать, что завоеватель не только не оккупировал и не разграбил его, а, напротив,